— Никто. — А почему ты спрашиваешь? — удивился Цапов. Обычно Раскольник никогда не задавал первым вопросов и вообще не отличался большой любознательностью, но ответа он не получил. Раскольник просто пожал плечами и отвернулся, даже не стал отвечать на вопрос Цапова. — Типичный хам! — разочарованно подумал Цапов, проходя к своему месту. «Почему его заинтересовал этот вопрос?» — подумал он, но вскоре забыл о случившемся происшествии. Самолет пошел на посадку. За бортом была уже глубокая ночь. Когда попросили пристегнуть привезные ремни, Цапа вдруг почувствовал, как к нему сзади наклонился раскольник. «Нас будут встречать?» — спросил он. «Да», — ответил чуть овернувшись с «Мы же не поместимся в одну машину», задышал ему в ухо Раскольник. «Значит, за нами придут две машины», пожал плечами Цапов, не понимая, почему так волнуется его напарник. «У меня нехорошее предчувствие», вдруг сказала Раскольник. «Что?» — не понял сапов на к ним уже подходила стюардесса с просьбой пристегнуть привязные ремни. Еще через некоторое время самолет заскользил по бетонной полосе. К трапу подали привычные небольшие автобусы для пассажиров. Цапов, не чувствуя за спиной привычного дыхания раскольника, одним из первых вошел в автобус. Он еще увидел, как следом за ним вошел Коля, а по трапу спускался Слава, помогавший девушке, своей соседке, нести тяжелую сумку. На пограничном контроле почти все кабины были закрыты, и лишь в двух из них сидели угрюмые пограничники, проверявшие паспорта прибывших пассажиров. Цапова прошел к стойке пограничника и протянул свой паспорт. Мрачный пограничник привычным усталым жестом взял паспорт, поднял глаза на Цапова и что-то записал на лежавшем перед ним лице бумаги Потом вернул паспорт его владельцу. Следующий, сказал он чуть дрогнувшим голосом, и вдруг Цапов увидел, как пограничник, повернувшись назад, кивнул кому-то, стоявшему за его спиной. Отсюда не было видно, кому именно кивнул офицер, но было совершенно ясно, что кивнул он именно на проходившего пограничный контроль сапова Он прошел в зал и направился к сидевшим за стойками таможенников. Ему не понравился жест офицер и он решил подождать остальных членов своей команды, взяв таможенную декларацию для заполнения. Когда пограничный контроль проходил, Николай... Офицер снова кивнул кому-то, показывая на проходившего мимо него в этот момент человек Теперь сомнений не оставалось. На границе явно были предупреждены об их приезде. Но волноваться не стоило. Это могли быть люди, которым было поручено их встретить. Следующим уже у другого офицера проходил пограничный контроль славы. Он галантно пропустил вперед девушку или же затем предъявил свой паспорт. И снова уже этот второй офицер кивнул головой куда-то назад, показывая над проходившего контроль Славу. «Что здесь происходит?» — нервно подумал Цапов. Слава пошел к выходу, где сидели таможенники. Он предъявил таможенную декларацию, что-то весело сказал таможеннику и вышел из зала. Кажется, все в порядке. Следом за ним проследовал Коля, почему-то медливший с заполнением декларации. Он в развалку подошел к таможенникам и, положив декларации почти сразу вышел из зала. Что было дальше, отсюда не было видно. Пограничный контроль начал проходить Кирилл. «Почему нигде не видно Раскольника?» — нервно подумал Цапов. «Тора бы ему появиться у стойки пограничников». Он взял свою сумку и пошел к выходу. Один из таможенников азиат с раскосыми выразительными большими глазами показал на его сумку.